Глава 19. Ад повсюду В конце времен, по разрушению мира, Любая тварь очистится земная, И будет ад повсюду, кроме неба. Кристофер Марло Трагическая история доктора Фауста Когда Люси и Томас добрались до Чезвикхауса, почти стемнело. Много лет некрашенные стены огромного дома казались серебристыми в свете угасавшего дня. Оставив карету у обочины, сумеречные охотники в полной тишине направились к особняку по длинной дороге, обсаженной кривыми старыми деревьями. Почему-то это место навевало на Люсе смертельную тоску. Казалось ей еще более заброшенным и унылым, чем в тот вечер, когда они пришли сюда Скорделии. Наконец, Люси заметила в отдалении очертания оранжереи и заросший итальянский сад. Сейчас, когда дом и поместье можно было разглядеть лучше, чем ночью, Люси даже пожалела о том, что его не скрывает тьма. Она не могла представить себе, как можно жить среди подобного запустения. — Несчастная Грейс, — прошептала она, — этот дом больше походит на крысиную нору, «Нет, я бы даже крысе не пожелала жить здесь». «Это потому, что ты любишь крыс», — усмехнулся Томас. «Помнишь, Мари?» Мари и Кюри звали маленькую белую крысу, которую Кристофер держал в комнате разбойников в таверне «Дьявол» и кормил крошками и куриными костями. Мари была довольно дружелюбной. Она не боялась сидеть у Люси на плече, тыкалась носом ей волосы. К сожалению, через какое-то время крыса скончалась от старости и была с пышностью погребена в саду дома Мэтью. «С другой стороны, не знаю, стоит ли нам жалеть Грейс», — продолжала Люси. «Ведь она разбила Джеймсу сердце». «Для человека с разбитым сердцем он весьма неплохо выглядит и чувствует себя», — заметил Томас. «Откровенно говоря, мне кажется, что он стал даже веселее, чем прежде». Против этого возразить было нечего. «И все же», — пробормотала Люси, — «факт остается фактом». Они приблизились к ранджереи, длинному строению из дерева и стекла. В свое время Лайтвуды выращивали здесь зимние ананасы и виноград. Сейчас половина окон была разбита, а уцелевшие стекла, когда-то прозрачные, блестящие, были покрыты потеками от дождя, пылью и плесенью. На двери они обнаружили массивный висячий замок. Люси потянулась за стелом, но Томас положил руку ей на запястье. «Я зайду с другой стороны», — прошептал он. «Там должна быть небольшая пристройка, которая соединяется с оранжереей. Раньше помещения отапливали при помощи гипокауста «Понятия не имею, о чем ты», — ответила Люси. «Наверное, ты узнал об этом из бесконечных рассказов, которыми Кристофер подчивал тебя в лаборатории» но я, естественно, согласна лезть за тобой в темный сарай, населенный пауками». «Меня волнуют вовсе не пауки», — возразил Томас. «Кроме того, ты никуда не полезешь. Ты нужна здесь в качестве часового. Если заметишь что-то необычное, какое-нибудь движение, поднимай тревогу». «Ненавижу стоять в дозоре. Ты уверен, что нам нужен часовой?» «Уверен», — буркнул Томас потому что если одного из нас сожрет демоническое дерево, второй сможет позвать на помощь или, по крайней мере, прихватить корень моли и скрыться. Люся вынуждена была признать, что в его словах есть смысл. «Тогда иди!» Томас начал красться к задней стене оранжереи. Люся честно пыталась стоять на страже целых пять минут, но это занятие оказалось очень скучным. Расхаживая взад вперед перед дверью оранжереи, Она скоро почувствовала себя золотой рыбкой, бесцельно плавающей кругами в аквариуме. Она даже ощутила некоторое облегчение, когда боковым зрением заметила что-то странное. Какая-то желтая искорка мигала среди заброшенного итальянского сада. Люся прищурилась и, забыв о баранжереи, присмотрелась внимательнее. Едва различимый бледно желтый огонек плясал на ветру. Может быть, факел?» Стараясь держаться в тени, Люси подошла ближе. Сад был в жалком состоянии. Живые изгороди, когда-то аккуратно подстриженные, разрослись и превратились в настоящую лесную чащу. Статуи Вергилия, Софокла и Овидия были давно разбиты, и из потрескавшихся мраморных постаментов торчали лишь замшелые каменные обломки. В центре заброшенного сада виднелось приземистое каменное строение, видимо, старый сарай для инструментов. Люся, охваченная любопытством, подобралась вплотную к зданию и внимательно рассмотрела его. Сарай был построен из крупных блоков прочного камня, судя по всему, много лет назад. Окон не было, имелась только одна дверь. Она была закрыта, но внизу виднелась полоска света. Люси, пристально наблюдая за дверью, заметила, что свет перемещается. Определенно внутри находился кто-то или что-то. Отбросив всякую осторожность, Люси начала карабкаться по стене и через несколько секунд уже добралась до ее верхнего края. Оказалось, что у нет крыши, и, несмотря на толстые стены, туда без труда можно было проникнуть. Люся растянулась на широкой стене, и взглянула внутрь. Она увидела комнату с голыми стенами, если не считать висевшего на крюке меча. Крестовину меча украшал орнамент в виде стилизованных ветвей терновника, символа рода блэктернов В центре помещения, на столе, стоял гроб, а рядом с гробом застыла Грейс Блэкторн с колдовским факелом. Левая рука девушки лежала на крышке. Тонкие пальцы силы упирались в стекло, словно она желала просунуть руку внутрь гроба и прикоснуться к безжизненному телу. Да, он был сделан из стекла, подобно гробу Белоснежки в старых сказках. А внутри, на подушке, лежал Джесс Блэкторн с черными, как и дерево, волосами и белый, как снег, кожей. Однако губы его были не алыми, как кровь, а белыми, словно у мертвеца. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Люси было странно видеть Джесса в белом траурном костюме, а не в обычных брюках и рубашке. Она силой вцепилась в край стены. Тело Джесса. Наверное, оно совсем недавно находится здесь. Скорее всего, Татьяна держала сына рядом с собой, в Идресе, до тех пор, пока они не переехали в Лондон. Но почему не поставить гроб в особняке?» Зачем было переносить его в этот странный домик без крыши, где дует ветер и льет дождь? Мысль о холодном дожде, заливающем гроб, причинила ей почти физическую боль. Джесс не походил на умершего. Казалось, он просто уснул в саду и в любой момент может очнуться, сбросить крышку и выбраться из своей стеклянной тюрьмы. Он выглядел живым. «Джесс?» — заговорила Грейс. «Джесс, мне страшно». Люси замерла. Она никогда не слышала, чтобы Грейс говорила таким тоном. Да, в голосе ее чувствовался страх, это верно, но не только. Голос ее был ласковым, любящим. «Джесс, прости. Мне очень не хочется оставлять тебя здесь, на улице, на холоде, хотя я и знаю, что ты не чувствуешь его». Она всхлипнула. Но Чарльз постоянно рыскает по дому, заглядывает во все комнаты. Наверное, хочет уяснить, чего и сколько я унаследую после смерти мамы. Грейс говорила почти шепотом, и Люси вынуждена была свесить голову со стены, чтобы расслышать ее слова. «О, Джесс, я боюсь, что они запретят мне приходить сюда по ночам. Чарльз все время твердит, что мне не следует оставаться одной в этом полуразрушенном доме, Он не знает, что я вовсе не одна. Ты приходишь ко мне». Она убрала с крышки гробу руку, затянутую в кружевную перчатку. «Ты спрашивал меня о том, почему я выхожу замуж за Чарльза. Ты спрашивал, может быть, это из-за страха за Джеймса, из-за того, что мама может сделать с ним». Сердце у Люси забилось как бешеное. Ей трудно было определить выражение лица Грейс колышущемся свете колдовского факела, оно казалось то мягким, то злобным жестоким. Но мои побуждения более эгоистичны. Едва слышно прошептала Грейс. «Я делаю это для того, чтобы освободиться от мамы. Я хочу, чтобы она поправилась, правда. Но когда она выздоровеет, необходимо, чтобы она поняла. Я член семьи консула, меня нельзя трогать. А что касается Джеймса...» Внизу в тесной комнатке сгущались тени. За спиной у Грейс висело облако непроницаемой тьмы. Люси понимала, что должна возвращаться в оранжерею, но ей отчаянно хотелось услышать, что скажет Грейс дальше. «Ты столько раз спрашивал меня о том, каковы на самом деле мои чувства к Джеймсу, а я никогда не говорила тебе. Я многое скрывала от тебя», потому что всегда стремилась предстать перед тобой в самом лучшем свете, Джесс. Ведь ты единственный, кто осмеливался защищать меня, пойти против мамы. Как мне хотелось бы». Тени за спиной Грейс зашевелились. Люси ахнула. Грейс, услышав шум, подняла голову, и в этот момент из угла выступила страшная фигура. Это был демон, напоминавший одновременно человека и рептилию. С кожистыми крыльями летучей мыши и острым, как кончик ножа, подбородком. Когда массивная чешуйчатая тварь нависла над девушкой, она громко вскрикнула, выронила факел и попятилась, но демон действовал стремительно. Он выбросил вперед чешуйчатую лапу, схватил Грейс за горло и оторвал ее от пола. Она хотела ударить демона ногой в крошечном ботинке с высоким каблуком, но со стороны это выглядело жалко и нелепо. Демон заговорил, и голос в уголку разнёсся среди каменных стен. «Грейс Блэктарн, безмозглая девчонка!» В слабом свете валявшегося на полу факела Люси разглядела морду твари, плоскую, похожую на змеиную. Удлинённые глаза поблескивали, как куски оникса. У демона было два рта, но говорил только один из них. Голову венчали огромные витые рога, также покрытые черными и серыми чешуйками. «Ты еще пожалеешь о том, что рассказала о клятвах, данных твоей матерью тем, кто гораздо могущественнее её? Есть чары, справиться с которыми тебе не под силу?» «Ты понимаешь это?» «Это колдовство все равно уже начало слабевать, хрипло произнесла Грейс. «Оно не действовало». Люси решила, что речь идет о чарах, оживляющих Джесса. «Может быть, что-то случилось, пока Татьяна лежала больная после укуса демона?» «Делай так, как тебе приказано. Верни магическую вещь туда, где она находилась прежде. Я, Намтар...» «Позабочусь о том, чтобы заклинание не утратило силу», — говорил демон голосом, скрипучим, словно хруст гравия. «Если хозяин обнаружит, что зачарованный предмет убрали, гнев его будет ужасен. Ты даже не можешь представить себе, что он сделает. Запомни, он способен уничтожить все, что тебе дорого, одним лишь словом, одним мановением руки». Демон свободной рукой сделал жест в сторону гроба с телом Джесса. Грейс снова вскрикнула. В этот момент Люся спрыгнула со стены прямо на спину демону и вцепилась ему в горло. Демон взревел от неожиданности, пошатнулся, выпустил Грейс и попятился. Она упала на землю и довольно сильно ударилась. В глазах её метался животный страх. Светлые волосы рассыпались и свисали на плечи и лицо. Демон зарычал и пригнул голову, очевидно, собираясь укусить Люси за руку. Тогда она разжала пальцы, спрыгнула на пол и схватила Грейс за рукав. Грейс смотрела на нее в оцепенении. «Что вы здесь делаете?» Люси показалось, что сейчас этот вопрос имеет второстепенное значение, поэтому она ничего не ответила, лишь заскрежетала зубами и толкнула Грейс в сторону двери. «Бегите, Грейс!» При звуке собственного имени Грейс очнулась и устремилась к выходу, увлекая за собой Люси. Девушки распахнули двери и вывалились в сад. Грейс отпустила руку Люси и хотела задвинуть засов снаружи, но демон уже вцепился в ручку двери с другой стороны. Раздался душераздирающий скрежет металла, Страшная рептилия сорвала дверь с петель и отшвырнула ее прочь. Когда демон навис над ними, Люси подумала, что Грейс побежит к дому, но та стояла как вкопанная. Люси вытащила клинок Серафима, а Грейс наклонилась, схватила с земли камень и швырнула его в демона. У Люси промелькнула мысль «в предприимчивости ей по крайней мере не откажешь». Естественно, камень отскочил от чешуйчатой шкуры, не причинив врагу никакого вреда. Демон ухмыльнул собой миртами и схватил Люси поперек туловища. Клинок упал на траву. Чудовище подняло девушку над землей, оглядело ее черными глазами с ног до головы и прищурилось. А ведь я тебя знаю! Прорычала тварь. Люси почему-то показалось, что демон удивился. «Ты вторая!» Люся в ответ села и пнула демона в грудь, но тот закряхтел и стиснул ее еще сильнее. Она вскрикнула от боли. Рептилия разинула нижнюю пасть, и Люся увидела блестящие клыки, а в следующий миг изо рта у твари хлынул черный хор. Демон пошатнулся и выпустил Люси. Она больно ударилась о землю, Откатилась в сторону и в изумлении посмотрела на врага. Оказалось, что из груди у него торчит остриё меча, заляпанное зеленоватым и хором. Потрясённый монстр взглянул на кусок стали, издал злобное рычание и исчез. За спиной у демона стоял Джесс. Он был вооружен тем самым мечом, который висел на стене в тесном сарае с гробом. Несмотря на то, что клинок и земля под ногами Джесса были забрызганы хором, ни на одежде, ни на обнаженных до локтя руках не было ни единого пятнышка. Люси краем сознания отметила, что наступила ночь. Глаза призрака блеснули, и он медленно опустил меч. «Джесс!» — задыхаясь, прошептала Люси. «Я...» Она смолкла, когда Грейс неуверенно сделала шаг навстречу брату. Некоторое время... Девушка переводила недоуменный взгляд с Люси на Джесса. «Я ничего не понимаю», — пролепетала она и прижала к груди дрожавшие от волнения руки. «Вы действительно видите Джесса?» Джеймс думал, что Мэтью и Карделия попытаются ему помешать. Однако, когда он объяснил им причину своего поступка... Когда облёк в слова те мысли, которые безостановочно крутились у него в мозгу, он понял, что они не станут возражать. Оба, побелев как полотно, смотрели на него огромными глазами, но ни он, ни она не сделали движения, чтобы преградить ему путь к черным вратам. Мэтью, взъерошенный, грязный, в совершенно неуместных гетрах, усилием воли заставил себя расправить плечи поднять голову. «Если ты должен идти, я иду с тобой», — объявил он. Джеймсу показалось, что сердце его сейчас разорвется на части. Как он мог поступить так с Мэтью? Как он мог обречь себя на смерть в потустороннем мире, куда Мэтью не мог последовать за ним? И все же он сделал это. «Ничего не получится», — мягко произнес он. Никто не может пойти со мной в мир теней, Мэтью, даже ты. Мэтью быстро подошел к черным вратам, не обращая внимания на тревожный окрик Джеймса и протянул руку в пространство подаркой, туда, где зеленое травокладбище граничило серой землей, усыпанной пеплом. Но ничего не получилось. Он словно наткнулся на стеклянную стену. Когда Мэтью обернулся к своим спутникам, Корделия заметила, что он дрожит всем телом. Корделия, у тебя есть веревка? Спросил он. У Карделии еще лежала в кармане та самая веревка, по которой они забрались в окно квартиры Гаста. Она подала Мэтью моток и ничего не понимая смотрела, как он обвязывает Джеймса поперек туловища. Руки у него тряслись, но ему удалось завязать надежный узел. Обмотав второй конец веревки вокруг собственного пояса, он спокойно взглянул на Джеймса. «Что ж, иди», — произнес он. «Если что-нибудь случится, если потребуется, чтобы мы вытащили тебя обратно, дёрни за канат три раза». «Хорошо», — ответил Джеймс. Потом обернулся к Орделии. Он стоял совсем близко к порогу и ей показалось, будто силуэт его уже начинает расплываться, словно карандашный набросок, который кто-то стирает ластиком. «Корделе». Она наклонилась и быстро поцеловала его в щеку. Он моргнул и с изумлённым видом коснулся лица кончиками пальцев. «Возвращайся», — прошептала она. Джеймс кивнул. Говорить было больше не о чем. Бросив на друзей прощальный взгляд, Он шагнул в магический портал и исчез. Мир, находившийся по ту сторону демонических врат, был окрашен в серые и черные цвета. Сначала Джеймс двигался среди каких-то бесформенных теней, но вскоре вышел на тропу, извивавшуюся среди песчаных дюн. Воздух был тяжелым, горячим, пахло паленым. Ветер швырял в лицо Джеймсу пригоршни песка, и он вынужден был прикрывать глаза рукой. Через какое-то время в темно серых облаках у него над головой образовалась дыра, и показались странные незнакомые созвездия. Зловеще мигали звезды, почему-то похожие на паучьи глаза. Вдалеке, наоборот, сгущались тучи, Пошел черный дождь. Джеймсу стало не по себе, но его немного успокаивало прикосновение веревки, которая обвязала его Мэтью. Подобно всем веревкам сумеречных охотников, она была длиннее, чем могло показаться на первый взгляд. Моток разматывался и разматывался, и казалось, что он никогда не закончится. Джеймс крепко держался за нее правой рукой, ведь где-то там, на другом конце, находились Мэтью и Корделия. Вскоре ландшафт изменился, и Джеймс впервые увидел в сером царстве следы цивилизации. Среди песка торчали обломки колонн и остатки разрушенных стен. Вдалеке он различил очертания сторожевой башни. Тропинка огибала очередную дюну. Обойдя серый песчаный холм, Джеймс смог лучше рассмотреть башню, устремлявшуюся к облакам, подобно стреле. Перед ним лежала площадь, окруженная руинами стен, а в центре площади стоял мужчина. Он был одет во все белое, словно сумеречный охотник в трауре. Сначала Джеймсу показалось, что у него седые волосы, но приглядевшись, он увидел, что неизвестный еще не стар, и волосы у него не седые, а просто серые, как перья голуби, и подстрижены по последней моде. Стальной цвет глаз показался знакомым. Джеймс вспомнил иллюстрацию из книги о принце Ада, которую он недавно читал. Но в книге эти существа изображались в виде отвратительных чудовищ, а сейчас принц Ада принял человеческий облик. Он походил на статую, изваянную рукой божества. Пропорциональная фигура, прекрасные черты, неподвластные времени, наводящая ужас красота падшего создания. Даже руки демона, казалось, были созданы по образу и подобию ангелов, созданы для того, чтобы творить молитвы и вести священную войну. Здравствуй, дедушка, заговорил Джеймс. Демон подошел к нему с любезной улыбкой. Ветер, несущий отвратительный запах Гарри, шевелил его светло-серые волосы. Значит, тебе известно, кто я такой? Твое имя Вилиал, ответил Джеймс. Какой смышленный мальчик, удовлетворенно произнес Вилиал. А ведь я в свое время предпринял немало усилий для того, чтобы замести следы. Рука его описала в воздухе изящную дугу, и Джеймсу почему-то пришло в голову, что костяшки пальцев походят на шарниры. С другой стороны, иначе и быть не могло, ведь ты мой внук. «Но серое царство не твое, продолжал Джеймс. «Прежде оно принадлежало Бельфигору, верно? Ты отнял у него этот мир». Велиал благосклонно улыбнулся. «Бедняга Бельфигор», — заметил он. «Я нанес ему серьезную рану в тот момент, когда он менее всего ожидал этого. Вне всяких сомнений он до сих пор парит в пространстве между мирами, пытаясь найти дорогу домой» однако я бы на твоём месте приберег свое сочувствие для кого-нибудь с другого. Бельфигор наделен не слишком дружелюбным нравом». «Дело не в сочувствии», — возразил Джеймс. «Сначала я думал, что Бельфигор мой дед, но что-то не сходилось. Я чувствовал здесь что-то не так. А потом я услышал от Аголиорепта, что некто отнял владение у его хозяина». «Ты разговаривал с Аголиорептом?» Казалось, это сообщение сильно позабавило Велиала. «Что за ребенок? Мы с ним неплохо проводили время еще до того, как он угодил в шкатулку. Да, ты вращаешься в интересных кругах, Джеймс». Джеймс проигнорировал это замечание. «И тогда я подумал, кто из демонов способен украсть целое царство и зачем?» Он взглянул в лицо Вилиалу, пытаясь угадать его мысли. Но принц Ада оставался бесстрастным, как прежде. Потом я вспомнил одну книгу, в которой упоминается о тебе. «Обо мне упоминается во многих книгах», — снова усмехнулся Велиал. «В этой книге тебя называли существом, ворующим царства и миры, и я... я подумал, что это ошибка. Может быть, автор хотел сказать, что ты самый искусный и хитроумный вор во всех царствах и мирах. Но в книге была написана правда, верно?» Ты крадёшь царство. Ты украл это царство у Бельфигора. Джеймс почувствовал головокружение. Запястье в том месте, где его оцарапал Кристофер, заныло, пульсирующая боль усиливалась. Ты думал, никто не догадается о том, что именно ты стоишь за нападениями демонов? Ты думал, что следы в крайнем случае приведут к Бельфигору? Я не понимаю одного. Зачем ты всю мою жизнь показывал мне это место, этот мир? Он смолк, постарался взять себя в руки. «Я вижу этот мир против воли, но зачем демонстрировать своему внуку царство, которое не принадлежит тебе?» Вилиал поморщился. «Ты смертен, и, как все смертные, отчитываешь отпущенное тебе время в днях и годах. Мы, демоны, измеряем свою жизнь в веках и тысячелетиях. Когда я отнял этот мир у своего брата, Никаких сумеречных охотников еще не было и в помине. Даже мысль о вас еще не зародилась в глупой голове Розеэля. Прошли столетия. Я подчинил своей воле все, что есть в этом мире. Каждое дерево, каждый камень, каждая песчинка здесь повинуется мне. И поэтому ты тоже подчиняешься мне, мой мальчик. Вот почему я заставил тебя прийти сюда. Я пришел к тебе по доброй воле. — возразил Джеймс. — Я сам захотел встретиться с тобой лицом к лицу. — Когда ты догадался о том, что твой дед вовсе не Бельфигор? Внезапно на Джеймса навалилась усталость. — Разве это имеет значение? — начал догадываться после разговора с Мандихором на мосту. — Принцу Ада незачем встречаться со мной, простым смертным, если только он не является моим родственником. А подобную скрытность... Можно было объяснить только тем, что мне готовят какую-то ловушку. А Голиарепт сказал, что коварный демон похитил царство его хозяина, а я слышал, что моего деда называли самым коварным из принцев Ада. Ариадна назвала своего хозяина повелителем воров. И тогда я понял, что повелитель Мандихора — вор, коварный принц и мой дед, одно и то же лицо. И как ты думаешь, кто говорил с тобой устами Ариадны и прочих? спросил Вилял. Он лениво взмахнул рукой, и на мгновение перед Джеймсом возник лазарет безмолвного города. Больные неподвижно лежали на койках. Джем, вооруженный посохом, охранял вход. Джеймс не мог оторвать взгляда от Кристофера, больного и несчастного. «Я устал от этой бессмысленной болтовни», — вдруг объявил Вилиал и опустил руку. Видение тут же исчезло. «Я должен был убедить тебя в том...» что, если ты не придешь ко мне, люди будут умирать. Джеймс подумал о Мэтью и Корделии. Как они смотрели на него, не веря своим ушам, после того, как он сказал о своем намерении войти в ворота, и почему у него не было выбора. Я должен встретиться со своим дедом в его царстве, и пусть это будет ловушка. Есть ловушки, в которые нужно попасться. Если я не встречусь с ним и не заключу с ним сделку, этому кошмару не будет конца. «Именно из-за тебя все эти годы в Лондоне было так мало демонов», — говорил Джеймс. «Они все слишком перепугались, вот и не высовываются», — так сказала Полли. «Они не появлялись в городе, потому что боялись тебя? Но зачем ты это сделал?» «Для того, чтобы вы расслабились, утратили бдительность», — ухмыльнулся Велиал. Мандихор расправился со своими жертвами в два счета прихлопнул их, как мух, и это вполне естественно, ведь вы уже забыли, что это такое — воевать. А потом ты начал впускать демонов в город по одному, — медленно заговорил Джеймс, — чтобы мы отвлеклись, чтобы мы ничего не заподозрили. Вилял стряхнул с рукава несколько песчинок. «Но ты и твои друзья, по-видимому, все же заподозрили кое-что». Джеймс холодно ответил. «Мы люди вовсе не так глупы, как тебе кажется». Улыбка Виллиала стала еще шире. «Ты думаешь, что я считаю людей глупцами, дитя моё? В таком случае твое мнение обо мне совершенно не соответствует действительности», — сказал он. «Среди всех творений неба человек, можно сказать, его любимчик». «Как он похож на ангела», «Глубоким постижением, как он похож на некоего бога!» — негромко процитировал демон. «Краса вселенной, венец всего живущего!» «Гамлет. Акт второй. Сцена вторая». «У Шекспира», — заметил Джеймс, — «это был сарказм». «Но это не важно». «Ведь ты не принадлежишь к роду людскому в полном смысле этого слова, верно?» — сказал Вилиал. «Ни один из нефилимов не может приравнять себя к людям. Вы живете среди людей, вы похожи на них, как две капли воды, но способности даже самого ничтожного из вас во много раз превосходят способности могущественнейшего из простых смертных». Джеймс не знал, чего ожидать от Вилиала. Во всяком случае, не такого отношения к человеческому роду. Но он напомнил себе о том, что демоны являлись хитрыми существами, что, подобно Фейри, они искажали истину так, чтобы она служила их целям. А кроме того, демоны, в отличие от Фейри, были насквозь лживыми созданиями. «Зачем тебе так отчаянно понадобилось встретиться со мной?» — спросил Джеймс, стараясь говорить хладнокровным тоном. Почему ты сам не пришел ко мне? Почему ты настаивал на том, чтобы я пришел к тебе?» Велял откинул назад голову, но если он и смеялся, то смех этот был беззвучным. «Ты меня удивляешь», — сказал он. «Ты ожидал увидеть страх?» — произнёс Джеймс. «В таком случае ты не знаешь моего отца, ты не знаешь мою мать, ты не знаешь ни мою семью, ни меня». «Я ожидал увидеть гнев», — пояснил Велял. Но, возможно, это у тебя уже прошло. По-видимому, тебе уже известно кое-что обо мне. Вы нефилимы и ваши жалкие княжонки. Что же ты узнал из них о своем предке? Ты создал Велиала, ангела вражды, для бездны. Во тьме его царство, и советы его гибельны. Все духи, подчиненные ему, — это ангел разрушения. Они повинуются законам тьмы, и тьма — их единственное устремление процитировал Джеймс. «Свитки мертвого моря. Книга войны, сынов света, сынами тьмы». Велял усмехнулся, слушая эти слова. «А ты разве не прочел в своих книгах, что означает мое имя?» Сарамейского. Или это был иврит? Оно переводится как «тот, кто никогда не поднимется». Только я из всех принцев ада лишён способности появляться на земле в физическом облике. Для того, чтобы прийти в ваш мир, мне нужно вселиться в чужое тело». «Но ты же вселился в тело рядны, возразил Джеймс, — «в лазарете». «Всего на несколько мгновений», — горько произнес Вилял. «Когда дух мой овладевает телом человека, он подобен костру, пылающему в бумажной коробке». Тело будет уничтожено через пару часов. Лилит, Самаэль, все прочие, они могут ходить по земле, принимать собственный облик. Лишь мне это запрещено, поскольку небеса карают нас в соответствии с нашими склонностями. Из всех принцев я больше всего любил человеческий род, и поэтому лишь меня навеки разлучили с людьми». Он сопровождал свою речь жестами. Руки его были такими же прекрасными и молодыми, как лицо, с тонкими длинными пальцами. Ногти были тусклыми, черными. А потом появился ты. Джеймс почувствовал, что жар усиливается. По спине текли струйки пота, волосы стали влажными. Он не осмеливался взглянуть на оцарапанную руку. «Единственное тело, которым я могу воспользоваться, Продолжал Вилиал. «Это тело человека, в чьих жилах течет моя кровь. Я предпринял попытку с твоей матерью, но этот механический ангел, которого она носила, помешал мне приблизиться к ней, даже когда он исчез, и Туриэль защищал ее. Она отравлена кровью ангелов, поэтому ее тело не может служить мне вместилищем». Он криво усмехнулся. «Но с тобой все иначе. Мы можем разделить с тобой это тело, Джеймс. Моё присутствие исцелит тебя от яда Мандихора. Ты будешь жить. Более того, получишь безграничное могущество, потому что ты мой наследник, моя плоть и кровь». Джеймс покачал головой. «Нападение демонов, яд, ты подстроил все это только для того, чтобы я по доброй воле пришел к тебе». Последний кусочек головоломки встал на место. Тело его терзала мучительная боль. «Так вот, зачем тебе нужно было, чтобы во всем обвинили Бельфигора? Ты пытался обойти закон, который запрещает тебе появляться на земле. Ты вовсе не собирался обманывать нас, сумеречных охотников. Тебе безразлично, узнаем ли мы, кто мой дед, или не узнаем. Ты хотел обмануть своих собратьев. Ангелов и демонов бездны» подтвердил Вилиал с интересом, разглядывая собственные ногти. «Ты прав, не буду отрицать. Тебе нужно было, чтобы я предложил тебе себя, позволил тебе вселиться в моё тело». «Совершенно верно», — со скучающим видом произнес Вилиал. «Ты сделал мою бабку несчастной, тотнил жизнью моей кузины Барбары, и ты хочешь, чтобы я отдал мне свое тело, чтобы я мог прийти на землю». Нетерпеливо закончил Вилиал. «Да, да, потому что я в состоянии все это остановить. Мой слуга там, на мосту, сказал тебе об этом». «Мандихор», — произнес Джеймс, — «ты вселился в тело какого-то человека и отправил его нанять Имануила Гаста, чтобы тот вызвал демона». «Гаст был полезным идиотом», — пояснил Вилиал. Почему-то он решил, что после того, как он вызовет демона, я оставлю ему жизнь. Но след так или иначе привел бы к нему. А ведь он отнюдь не из тех, кто способен выдержать допросы, тем более пытки». Демон зевнул. «Поверь, мне очень жаль. Гаст обладал немалыми талантами в области магии и измерений. Ему удалось вызвать Мандихора таким образом» что то существует частично в вашем мире, а частично в этом. «Вот почему он выдерживает солнечный свет в нашем мире», — прошептал Джеймс. «Именно. Миры наслаиваются один на другой. Мандихор и его дети, появляясь на Земле, остаются под защитой Серого Царства. И здесь он полностью подчиняется мне. Когда я прикажу ему прекратить нападение на нефилимов, он прекратит. Никто из твоих собратьев больше не погибнет. Но если ты мне откажешь, нападения, и отравления возобновятся, а ты, мальчик мой, умрешь. Сначала останови демона, хриплым голосом потребовал Джеймс. Приведи его сюда и уничтожь, и тогда можешь можешь вселиться в мое тело. Я позволю тебе это. Нет, промурлыкал Вилял. «Так дела не делаются, Джеймс Эрон Это моё царство, и здесь приказываю я. Сначала ты станешь моим хозяином, а потом...» Джеймс отрицательно покачал головой. «Нет, сначала демон, и ты не просто отменишь свой приказ. Ты должен его уничтожить». Взгляд Эвелиала стал холодным, жестким. У него точно такие же глаза, как у матушки. — подумал Джеймс. Было так странно видеть в этих глазах древнее зло и безграничную ненависть. «Ты думаешь, что можешь приказывать мне?» — процедил Вилял. «Подойди сюда, мальчик!» Джеймс не пошевелился. Вилял прищурился, затем внимательно оглядел Джеймса. Его лицо, броню, кровоточившее запястье. Ты отказываешься повиноваться мне, проговорил он медленно, с таким видом словно с трудом мог в это поверить. Джеймсу даже показалось, что он в ужасе, если бы принца Ада могли испытывать ужас. Как я уже говорил, ответил Джеймс, я пришел сюда по собственной воле. Понимаю, произнес Вилял, ты не так сговорчив, как мне показалось сначала но ты вскоре постигнешь мою мудрость. Я бы предпочел тело взрослого мужчины», — добавил он небрежно. «Да, мне хотелось бы, чтобы ты был несколько старше, но если дьявол погоняет, приходится ехать. Кажется, так у вас говорится». Он ухмыльнулся. «Позволь напомнить тебе о том, что ты не единственный мой внук». Он взмахнул рукой с черными ногтями и разноцветный луч разрезал полумрак. Из света сформировалась фигура Люси. Люси в броне, с волосами, собранными в тугой пучок. Она выглядела точно так же, как в жизни, даже пальцы были в чернилах. Джеймсу стало худо. — Не смей ее трогать, — прошипел он. — А кроме того, Люси никогда не согласится на такое. Велиал рассмеялся в ответ. — Зря ты так в этом уверен. Подумай над моим предложением, Джеймс. Несмотря на то, что в жилах твоих течет кровь ангелов, тело, в котором ты обитаешь, очень хрупкая штука. Вспомни, от чего ты умираешь. Четыре крошечных отметины от ногтей. Как мало нужно для того, чтобы с тобой покончить. Твоя жалкая смертная оболочка подвержена болезням, испытывает страшную боль, «Стареет и в конце концов умирает. Но если мы будем вместе, ты станешь бессмертным. Разве ты не желаешь этого для своей сестры, для себя?» «Нет», — коротко ответил Джеймс, — «игра не стоит свеч». «Ах, это глупая самонадеянность, нефилимов!» Вирял снова прищурился. «Возможно, настало время продемонстрировать тебе, дитя...» Насколько ты в действительности слаб и ничтожен. На поляне воцарилась тишина. Джесс стоял, по-прежнему держа меч. По-видимому, он нисколько не запыхался, ведь он вообще не дышал. Он посмотрел на Грейс, потом на Люси, которая все еще сидела на траве. Затем едва заметно кивнул. Люси обернулась Грейс и ответила. «Да». Я могу видеть Джесса. Грейс ахнула и машинально поднесла руку к рту. «Но как?» — прошептала она. Джеймс тоже из семьи Эрондейлов, но он не видит его, никогда не видел. «Люси не такая, как остальные», — заговорил Джесс. «Судя по всему, ее способности не ограничиваются обычными призраками». Он прислонил меч к стене сарая и подошел к сестре. «Грейс...» Произнес он, осторожно обнимая ее. Девушка положила голову ему на плечо. Этот демон. Это был один из слуг деда. Он остался здесь с прошлых времен. Грейс слегка отстранилась. «Нет», — ответила она. «Это был...» Она смолкла и тряхнула головой. «Я не могу. Мы не можем разговаривать в ее присутствии. Она дочь Уилла Эрендейла. Джесс, почти племянница консула». Люси молча поднялась, стряхнула траву с одежды. Она чувствовала себя очень неловко. Вспомнила шипение демона. «Клятвы, данные твоей матерью тем, кто гораздо могущественнее ее!» Она знала, что демона вызвала Татьяна. И взгляд Джесса сказал ей, что он тоже об этом догадывается. «Я хорошо знаю Люси», — сказал Джесс, глядя на нее поверх белых волос Грейс. «Я ей доверяю, точно так же, как ты доверяешь Джеймсу». Грейс высвободилась из его объятий, и на лице её появилось сердитое выражение. «Я никогда не говорила ему о тебе. Люси!» — раздался чей-то голос из кустов, и она увидела, что к ним бежит Томас. Он без труда перепрыгнул через живую изгородь и подошел. Вид у него был нерешительный, но он держал наготове голос грейс поспешно отошла подальше от джесса вытерла слезы и кинула томаса гневным взглядом с какой целью вы вломились в мой дом возмущенно заговорила она что здесь происходит мы не думали что вы будете дома пролепетал томас это бесполезно вмешалась люси расскажи о противоядии. а протянул томас нервно поглядывая в сторону грейс «Мы с Кристофером пытались создать лекарство от демонического яда». «И?» — резко произнесла Грейс. Краем глаза она наблюдала за Джессом. Тот отошел назад на несколько футов и молча смотрел на них. Было ясно, что Томас его не видит. «Нам нужно было кое-что взять у вас в оранжерии», — продолжал Томас. «Один цветок. Я выдернул его, подумал, что этого все равно никто не заметит» ведь оранжерея в кошмарном состоянии». Джесс приподнял брови и окинул Томаса насмешливым взглядом. «Выходит, у вас имеется привычка тайком забираться в чужие оранжереи и рвать чужие растения?» С негодованием воскликнула Грейс. «А что делала мисс Эрендейл в итальянском саду?» «Я...» — начала Люси. Внезапно ее ослепила белая вспышка. Затем мир вокруг стал серым. Люси ахнула. Сад исчез. Перед ней простиралась бескрайняя пустыня. На черном небе сияли незнакомые созвездия. И еще она увидела Джеймса в забрызганной кровью одежде. Он выглядел больным. Казалось, что его терзает лихорадка, что ему совсем плохо. На глазах у ошеломлённой Люси он бросился куда-то с клинком в руке. Видение исчезло. Она снова стояла на траве в саду Чайзвикхауса, согнувшись пополам, судорожно хватая ртом воздух. Но то, что она видела, было реальностью. Она знала это. «Джеймс», — хрипло выговорила она, — «Джеймс, в опасности, мы должны ему помочь». Но она не могла говорить это Томасу. Ему необходимо было сосредоточиться на противоядии, а кроме того... Он решил бы, что она сошла с ума. Она попыталась взять себя в руки и продолжала относительно нормальным голосом. «Я должна идти к нему». На лице Томаса появилось озадаченное выражение. Грейс тоже была удивлена. Только Джесс, казалось, понимал ее. «Где он сейчас?» — спросил Джесс. «Я проведу его, посмотрю, что с ним. Вы знаете, как быстро я могу перемещаться». Люси и Грейс обменялись быстрыми заговорщическими взглядами. Кстати, а где сейчас Джеймс? Вслух произнесла Грейс. Разве он не с вами? Он на Хайгитском кладбище, ответила Люси. Он отправился в безмолвный город. Джейс коротко кивнул и исчез. Что, черт побери, происходит? Удивился Томас. Что там с Джеймсом? Я должна тоже идти на кладбище. — сказала Люси. — Там я смогу быть полезной нашим друзьям, а в лаборатории от меня все равно не будет толку. Теперь, когда у нас есть последний ингредиент, время не ждёт. Необходимо срочно приниматься за работу, верно? — Да, но неужели тебе обязательно ехать на кладбище сию минуту? — Я просто чувствую, что должна быть сейчас с ним и с Корделией. Мы сделали то, ради чего пришли сюда, а в лаборатории я буду тебя только отвлекать. — Люси может взять нашу двуколку быстро произнесла Грейс. «В ней вполне можно доехать до входа в безмолвный город, если она этого желает». Люси бросила на нее удивленный благодарный взгляд. Томаса, судя по выражению его лица, терзали сомнения. «Мне следует отправиться с тобой, Люси». «Нет», — возразила она. «Том, ты просто обязан ехать сейчас в дом консула. Я просто не вынесу, если изготовление противоядия задержится из-за меня». И это, подумала Люси, была совершенная правда. Томас, наконец, дал себя уговорить, попрощался и зашагал обратно к воротам поместья. Как только он отошел на достаточно большое расстояние, Грейс устремила на Люси тяжелый пристальный взгляд. — Что у вас на уме? Я знаю, что вы отослали его домой по какой-то другой причине, о которой вы не сказали вслух. — Я отослала его из-за Джесса ответила люси и еще потому я слышала ваш разговор с демоном грейс он угрожал вам говорил о каких то чарах конклав лицо грейс приобрело странный цвет когда в книгах люди бледнеют это звучит романтично но при виде голубоватого лица грейс люси почувствовала тошноту даже не произносите при мне это слово прошептала она да Моя мать воспользовалась черной магией, пытаясь вернуть брата к жизни, но вместе с черной магией появились демоны. Демоны, с которыми она заключала сделки, демоны, которые вырывали у нее обещания. Клянусь ангелом, я очень сожалею о том, что она связалась с этим. Я пытаюсь утаить от Джесса самое худшее, но я. Он все, что у меня есть, и я не могу его потерять, если конклаву станет известно о действиях матери. Я понимаю. — ответила Люся, стараясь говорить спокойно. — Я знаю, что никому нельзя рассказывать о Джесси, о том, что вы утаили его тело. Если они филима его обнаружат, то уничтожат. Но ведь его нужно спрятать получше. В прошлый раз сумеречные охотники не нашли его, но вдруг... Мама держала гроб у себя в спальне, а люди из Анклава не стали туда заходить. Шепотом рассказывала Грейс. Когда она заболела и осталась в больнице, я перенесла гроб сюда. «У меня нет сил входить в ту комнату, я не могу допустить, чтобы он просыпался один в этом доме каждый вечер». «Это ужасно!» — начала Люси и вскрикнула от неожиданности. Именно в этот момент появился Джесс. Грейс даже брови не повела. Очевидно, она давно привыкла к внезапным исчезновениям и возвращениям брата. «Ты его нашел? оправившись от изумления, воскликнула Люси. «Ты видел Джеймса?» Джесс ответил не сразу. «Я его не видел, но на кладбище были Мэтью и Корделия. Я слышал их разговор. Джеймс пропал». «И это все, что ты можешь мне сказать? Джеймс пропал?» — крикнула Люси. «Мэтью и Корделия ни за что не бросили бы его!» «Я думаю, он сам ушел от них, и, возможно, не по своей воле», — медленно произнес Джесс. «Я заметил на том месте остатки темной магии». У Люси что-то болезненно сжалось в груди. «Мы должны отправиться к ним немедленно!» «Можете взять нашу двуколку», — снова предложила Грейс, но Люси мысленно отметила, что сама она не собиралась никуда ехать. «Благодарю вас, но в этом нет необходимости!» Люси взглянула на Джесса. «Скажи, ты можешь доставить меня к нему таким же путем, как ты сам попал туда?» Джесс, казалось, удивился. «Тем путем, которым путешествуют призраки?» — повторил он. «Я не знаю, получится ли у меня Люси. Я никогда никого с собой не брал». Люси протянула ему руку. Джесс стоял совсем рядом, и она могла бы положить ладонь ему на грудь. Он был настоящий, как живой. И когда она слегка прикоснулась кончиками пальцев к его ключице, то почувствовала, что у него нежная кожа. Только сердце его не билось. Люси взглянула ему прямо в глаза. Она понимала, что после этого он, скорее всего, никогда ее не простит, но выбора у нее не было. «Джесс блэктерн заговорила она, — «я приказываю перенести меня к моему брату. Доставь меня на Хайгейтское кладбище». Он несколько мгновений смотрел на нее молча. «Люси, не надо». Грейс, ничего не понимая, шагнула к ним и, в свою очередь, протянула руку к Джессу. «Я приказываю!» — отчаянно воскликнула Люси. Джесс бросил на нее гневный взгляд, привлек ее к себе, сжал в объятиях, и земля ушла у нее из-под ног.